Глава двадцать шестая. «То есть опять ваш сон оказался вещем?» Володя с восхищением посмотрел на шефа. «А может вы того? Экстрасенс? Каких по телеку показывают?» «Сам ты экстрасенс!» — хмыкнул Матвей. «Это у Кирюхи после первого возвращения с того света паранормальные способности открылись. А у меня способности просто обычные, нормальные, как у всех». Хотя за край жизни и мне приходилось заглядывать во время Первой Чеченской войны. Но меня обычные врачи в госпитале с того света вытянули. А Кирилла знахари местные лечили. Ведьмаки. Кто? Ну, они как ведьмы. Только мужчины это. Вернее, старики. Так ведьма ведь злые. Они разные как и все, кто обладает ментальной силой. Кто-то принимает темную сторону силы, а кто-то воин света. футы пафосно как-то получилось. В общем, светлые они. Вот и Кирюху такие светлые лечили. Да и ты с одной представительницей белой магии точно знаком. Это с кем же? А с теткой Ильяной, которая там на острове пыталась Раалу помешать. «Вспомнил?» «Точно. Она же специально из Румынии тогда приехала, чтобы Лану и Ленку спасти. Так ведь у нее толком ничего не вышло. Так, чуть задержала его, и все. Зато это чуть помогло тебе, и ты успел выстрелить». «Ну да», — почесал в затылке Володя. И все равно, тетка Ильяна, по-моему, просто обычная знахарка. Травками лечит, руками боль снимает. Знахарка от слова «знать». А уж степень владения силой у магов может быть разной. Все, хватит дискуссий. Матвей что-то набрал на клавиатуре нетбука. Пора, наконец, настоящим делом заняться. Кирилла искать? «Да». А почему его вообще в живых оставили? Чтобы поглумиться над ним? Не думаю. Вряд ли Кирилл чем-то так уж насолил этой парочке. Он просто являлся основной помехой на пути к Милане. Поэтому его следовало устранить. Тем более, что живой Кирилл, пусть и такой, изуродованный полуовощ, все равно представляет собой опасность для господина профессора и его приспешника. Так что, скорее всего, у ребятишек что-то пошло не так, и Кирюха сумел сбежать. Так он же полуовощ. Ключевое слово – полу. Уверен. Приобретенные Кириллом ментальные способности не были учтены упырями. Они просто не знали об этом, предполагая, что имеют дело с обычным человеком. Так кого же тогда похоронили вместо Кирилла? Не знаю. Скорее всего, какой-нибудь никому не нужный бомж, по росту и комплекции более или менее похожий на Кирилла. А различия между обоими мужчинами устранили свиньи. Для этого, думаю, они и понадобились. А почему свиньи? Почему не собаки, к примеру? Или сожгли бы тело, обугленные останки вообще трудно поддаются идентификации. Ага, и тогда стопудово провели бы экспертизу ДНК. А так, на обглоданном теле были остатки одежды Кирилла Витки, на пальце его перстень. По этим вещам его и опознали. Хотя Лана все равно бы настояла на экспертизе. Она не верила бы в смерть Кирилла, сопротивлялась бы до конца, не будь рядом с ней этих, как ты говоришь, зомбоделов ладно хватит болтать ты меня отвлекаешь от чего интересно что вы там ищете в интернете или опять не собираетесь меня посвящать в ход расследования не бурчи посвящу в рыцари круглого стола оглоблей очень смешно тоже мне король артур нашелся что ищешь то Пытаюсь обнаружить хоть какие-то упоминания о тех знахарях, лечивших Кирилла. Одного из них точно Тихоном зовут, и он живет где-то в этих местах. Кстати, Тимка, пес Кирилла, сын старикова пса. Так Тимка вроде породистый, да? Ну да, чистокровный алабай, Тамерлан Хан. Тогда информация о нем должна быть занесена в какой-нибудь реестр этой породы, верно? допустим и что а то что насколько мне известно в родословной указываются имена владельцев родителей пса точно просиял матвей теперь вижу владимир с ведригайло оклемался полностью и может занять место в строю молодец выношу благодарность со сообразительность служу нашему общему делу уничтожения инородной нечисти С энтузиазмом гарпнул Володя. Так, оживленно забормотал Кравцов, сейчас мы поищем собачьи архивы. А вы кличку Алабаев-поисковик введите. Не учи ученого, сам знаю. Ты лучше сходи, вокруг дома посмотри. Тихо ли? Зачем? Мы же в лесу, тут нет никого. Да мне что-то послышалось, вроде ветки хрустнули. Может, зверье какое-то бродит? Может, и бродит. Глянь. Сейчас Володя подошел к небольшому оконцу и вдумчиво вгляделся в мутное стекло. И что ты делаешь, по-твоему? Гляжу, как было велено. Я тебе велел вокруг дома все посмотреть, а не в одну точку уставиться. Да ну, холодно. Да и нет там никого. Вот ведь лентяй. О, нашел. Вот он наш, Тимыч. «И кто у нас хозяин Папашки?» «Ага, Тихон Васильевич Иванов». «Очень редкое имя, ничего не скажешь». «Нормальное имя». Негромкий голос, прозвучавший за спинами мужчин, произвел эффект пушечного выстрела. И Матвей, и Володя подскочили и резко развернулись в входной двери. Но дернуться навстречу нежданному визитеру они не рискнули. Чей-то предупреждающий рык их порыв пресек. И рычал вовсе не коренастый старик, одетый в теплый бушлат, а здоровенный пес, неожиданно подскочивший очень близко к обитателям лесного хутора. Матвей изумленно вгляделся в пса. «Тимка, ты что здесь?» «Хотя нет, не Тимка. Тогда хан, а вы, получается, Тихон Васильевич». Рычание прекратилось, Алабай озадаченно моргнул и оглянулся на хозяина. «Откуда этот чужой мое имя знает? И твое тоже!» «Погодь, ханышка!» Старик подошел к Равцову почти вплотную и заглянул ему в глаза. Зрачки его расширялись все сильнее и сильнее. Вот уже не видна радужка. Вот чернота начала поглощать окружающее пространство, втягивая в эту воронку Матвея, вернее его разум, память, мысли. Казалось, старик смотрит не в глаза, а прямо ему в душу и видит все, все, что ему надо. И судя по его потеплевшему взгляду, увиденное старику понравилось. Он похлопал Матвея по плечу, и обернувшись ко всю еще настороженному алабаю сказал своих нышка свои иди пока побегай по карауль а мы тут с гостями побалакаем пусть и с незваными». это еще как посмотреть кто тут незваный гость буркнул володя мы между прочим здесь живем а вы да знаю что живете потому и пришел усмехнулся старик усаживаясь за стол Заметил, что машина чья-то сюда шастать начала, и решил узнать, кто это в кирилкином домишке обосновался, и от кого они тут прячутся. Может, это лихие люди какие-то? Но теперь вижу, не лихие, хорошие вы люди. К тому же меня откуда-то знаете. Хотя, что это я? Понятно откуда, раз моего пса за кирилкинова приняли. «Значит, приятели вы Кирилкины, верно?» «Они самые, Тихон Васильевич», — кивнул Матвей, стараясь не заглядывать в глаза старику. «Сложное это ощущение, когда тебя в душу смотрят». «А Кирилл-то где? И зачем вы меня искали?» «Для того и искали, Тихон Васильевич, чтобы Кирилла спасти». Тяжело вздохнул Матвей. «Как это — спасти?» нахмурился старик с ним что опять беда приключилась а вы разве не знаете вклинился володя уже больше месяца все газеты и телевидение только и бубнят о жутком убийстве кирилла витки погодь тихон васильевич недоуменно перевел взгляд с володина матвея и обратно как это убийство кирилку что убили вы ж только что сказали что его спасать надо Все думают, что убили, но он жив. Так, граждане. Старик стащил себя в ушлаг и швырнул его на печь. Давайте-ка по порядку. Газет я не читаю, телевизор не смотрю. Так что рассказывайте, что там с Кирилкой произошло?